Глава 85. Он написал много прозаических сочинений разного рода. Некоторые из них он прочитывал перед друзьями или перед публикой. Примечание. Обычай публичных авторских чтений был введен в Риме в годы второго Триумвирата Азинием Палеоном и был распространен во все времена империи. Таковы возражения Бруту о Катоне. Их он читал однажды уже в старости, но, не дойдя до конца, устал и отдал дочитывать Тиберию. Таковы поощрения к философии и сочинения о своей жизни в тридцати книгах, доведенные только до Кантабрийской войны. Примечание. Брут написал свое сочинение о Катоне в опровержении антикатона Цезаря. На эту автобиографию Августа Святоний ссылается в главе 2 и 74. Поэзии он касался лишь бегло. Сохранилась одна книга, написанная гексаметрами и озаглавленная Сицилия в соответствии с содержанием. Сохранилась и другая книга, маленькая, эпиграммы, которые он по большей части сочинял в бане при купании Примечание. Из эпиграмм «Августа» сохранилась одна непристойного содержания, цитируется «Марциалом». За трагедию он было взялся с большим пылом, но не совладал с трагическим слогом и уничтожил написанное. А на вопрос друзей, что поделывает его Аякс, он ответил, что Аякс бросился на свою губку. Примечание. Аякс, герой Троянской войны, персонаж трагедии Сафокла убил себя, бросившись на меч. Губкой же стирали поэты неудачные места в своих рукописях.